с улыбкой, с приятной мимикой. Послушаем Салаухина. А ведь у людей в распоряжении есть еще и улыбка. Посмотрите, почти все у человека предназначено для самого себя. Глаза смотреть, ноги ходить, рот поглощать, пищу. Все нужно самому себе, кроме улыбки. Улыбка самому себе не нужна. Если бы не зеркала, вы ее никогда бы даже и не увидели. Улыбка предназначена другим людям, чтобы им с вами было хорошо, радостно и легко. Это ужасно, если за десять дней тебе никто не улыбнулся, и ты никому не улыбнулся. Душа зябнет и каменеет. Салаухин сабьен домаш. Наша мимика. Наши жесты, наша речь, все наше поведение и общение, они еще не всегда на высоте, еще над многим предстоит поработать. Если кто-то из читателей уделит больше внимания речевому этикету в своем обиходе, автор будет считать свою задачу выполненной. Повествование подошло к концу. Как же попрощаться с читателем? Пожалуй, сделаю это при помощи стихотворения Самуила Яковлевича Маршака, пожелания друзьям». «Желаю вам цвести, расти, копить, крепить здоровье. Оно для дальнего пути — главнейшее условие. Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет». Вам от души желаю я, друзья, всего хорошего. А все хорошее, друзья, дается нам недешево. Спасибо за внимание и всего вам доброго, уважаемые читатели. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Ноябрь. 1983 года. Читал Вячеслав Герасимов.